Цементно-серый, обделенный стройностью обелиск. Ряды вздыбленных могильных плит. Сказанием имени, фамилии совсем немного. Ни одно имя не связывало памяти с прошлым. Грустно, тоскливо. В братской могиле того холма 1284 двести восемьдесят человека. Свозили должно быть с разных сторон и мест. ветер, холодно. промолчим,